Глава 19. До бульвара Ататюрка, где находилось посольство США, было далеко, но добраться туда Денни мог лишь пешком. От щедро Салима остался примерно миллион. Этого хватало на сэндвич, но уж не на такси. Он ехал на ходу, покачиваясь в такт призывным выкрикам муэдзина. Через полтора часа наконец показался родной флаг, и Денни встрепенул: "Неужели я дома?" как выяснилось, пока еще нет. Он всегда думал, что служащие американских посольств для того и существуют, чтобы помогать американцам, своим гражданам, которые встретились на чужбине с трудностями. Черт-то с два. Денни принял чиновник, молодой человек, примерно его возраста, однако на этом их сходство заканчивалось. На Денни были подаренные Салимом брюки-хаки и поношенная футболка, о чиновник в безупречном тёмно-синем костюме, белоснежной рубашке и красновато-коричневом галстуке. На столе лежала принтстонская газета "Торри". Денни усмехнулся, обнажив зуб. Конечно, осуждать парня за то, что он так одет, у него нет права, но всё же принтстонская "Торри" это уж слишком. Чиновник слушал рассказ Денни, откинувшись на спинку кресла, даже не пытаясь скрыть скуку и презрение. Разумеется, прежде чем сюда отправиться, вы читали путеводители? со вздохом произнёс он. Рыскали по интернету. Зачем нужно было лезть в район озера Ван? Но захотелось неприятностей. Никаких неприятностей я не искал, возразил Дени. Так получилось. Я вижу, чиновник усмехнулся и покачал головой, но непонятно только, почему я должен по этому поводу суетиться. Денни был поражён. А я думал, что вы вроде должны суетиться. Разве посольство не обязано помогать американцам? Чиновник снова вздохнул: "Поверьте, у нас есть более важные дела". Неужели? Да. Денни мечтал съездить ему по морде, но очень нужно было добраться до дома и желательно не в наручниках. Пришлось терпеть хамство. "Но всё ж подскажите, что мне делать? Как попасть домой?" Ему хотелось добавить, ведь это из моих налогов, вам платит жалование, но он промолчал. Чиновник бросил на него усталый взгляд и свинтил колпачок с пере его ручки Монблан. Ну что, давайте запишем. Вы потеряли паспорт? Его украли. Украли когда? 3 дня назад. И где это случилось? В Догубе Язите. Понятно, понятно. Чиновник записал название города и уточнил о вещи. Но у меня был только рюкзак, ответил Дени. Его тоже украли. Вместе с деньгами. Да, буркнул Дени. Бумажник они забрали тоже. Значит, у вас нет даже водительского удостоверения? Дени кивнул. И что вам сказали в полиции? Я туда не обращался, ответил Дени. Почему? Он пожал плечами. Сам не знаю. Наверное, потому что находился в шоке. Чиновник отложил ручку. Откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и долго рассматривал Дэнни. Потом бросил взгляд на стены и часы, которые показывали 12.26. Тяжело вздохнул и встал. «Заполните этот бланк. Мы сделаем запрос в Штаты. И если все будет нормально, выпишем вам временный паспорт и купим билет до Вашингтона». «Спасибо». «А вот благодарности не надо», — промолвил чиновник. Вам это обойдётся не дёшево. Мы не турагентство, и у нас нет специальных льготных тарифов. Вы получите то, что положено по закону, и в течение месяца возместить расходы. Если вы этого не сделаете, вас вызовут в суд и вычтут с суммы жалования. Он ехидно улыбнулся, вы где-нибудь работаете? Нет. Дэнни тоже позволил себе ехидно улыбнуться. Я художник. Через три часа у него в руках был новый хрустящий паспорт и небольшой конверт, в котором лежал билет на самолет до аэропорта Далеса вместе с четырьмя двадцати долларовыми купюрами. Чиновник потребовал подписать обязательство в течение месяца вернуть в казну Соединенных Штатов тысяча семьсот пятьдесят один доллар сорок центов. На фотографии в паспорте Дэнни был похож на одной из моделей на рекламе одежды Кельвина Кляйна. Взгляд отрешенный... вид измождённый на ночь он устроился в отеле спа что обошлось ему в 8 с чем-то долларов номер простой не очень чистый но денни он показался сущим раем он лежал на тонком твёрдом матрасе глядя в потолок перед мысленным взором проносились кровавые события вчерашнего дня господи неужели это случилось вчера или уже позавчера Лайла, Реми Барзан, прачка собаки, падающий на пол солдат с простреленной головой. Денив вспомнил, куда девал пистолет. Он положил его рядом с телом Реми, словно вернул взятую почитать книгу. Наконец, он заснул. А утром сел в такси, доехал до аэропорта, где провёл полчаса, отвечая на вопросы пограничников. Это его не удивило. Багажа нет, билет в одну сторону оплачен наличными. Одежда явно с чужого плеча, брюки чересчур короткие, рубашка тоже, все турецкое, волосы только начали отрастать, на руках и лице царапины и ссадины, еще зуб. Если бы он был копом, то наверняка сам бы себя арестовал. И все же нет худа без добра. В салоне у него было место в среднем ряду, рядом с мальчиком восьми лет и его мамой. Стоило ему устроиться, как мамаша нажала кнопку вызова стюарда. В результате через несколько минут в распоряжении Дани были целых 3 кресла. Он остался наедине со своими мыслями. Кейле, что делать? Может, просто купить букет цветов и заявиться таким вот измотанным и несчастным, бить на жалость? Нет, не получится. Тут потребуется длительная осада с весьма проблематичным исходом. До тех пор, пока Дэнни не появился в посольстве, у Забика не было возможности узнать о его местонахождении. Хотя он вероятно догадывался, что объект всё ещё в Турции. Как широко раскинута его сеть? Есть ли у него доступ к документам таможенной и иммиграционной службы? В любом случае, рано или поздно Забик узнает, что Дэнни вернулся в Штаты. Что делать? Ведь невозможно вечно находиться в бегах. Этого не выдержит никто. Выход 1. Необходимо изобличить Зебика как мошенника и убийцу. Но как? Далеко внизу плескался атлантический океан. Стюардесса разносила напитки, среди которых оказался джин-танкили. Дэн не выпил и вскоре погрузился в состояние, больше похожее на кому, чем на сон. Стюардесса разбудила его, когда самолёт начал снижаться. Внизу сквозь туман просвечивали огни Вашингтона. Родители жили в зелёном пригороде в 15 минутах езды от аэропорта. Дани вырос в этом доме на берегу Потомака с участком в четверть акра. Здесь всё было знакомо. Однако, когда он опустился на колени рядом с цветочной кадкай и начал нащупывать ключ от входной двери, вдруг упал мощный луч света. Даня замер, ожидая, когда заvoid сигнализация, но к счастью, папа ещё не успел её установить. После ухода на пенсию отец активно занялся хозяйством, раньше на это времени не хватало. Он принялся всё чинить и налаживать, и всегда был в деле. Дэнни вставил ключ в замочную скважину, вошёл в кухню, включил кондиционер, вытащил из холодильника банку пива. Неспешно двигаясь по дому, добрался до ванной комнаты на втором этаже и сбросил одежду. Осторожно снял повязку. Рана почти зарубцовывалась. Значит, можно принять душ. Он встал под воду и закрыл глаза. Так и хотелось воскликнуть: "Жизнь прекрасна!", если бы не Обвязав вокруг талии полотенце, он поднялся к себе в комнату на третьем этаже. Как самому младшему в семье, ему положена самая маленькая комната, в мансарде с наклонными стенами и несколькими слуховыми окнами. В комоде лежала старая одежда Денни. Мама держала ее там выстиранной и выглаженной, на такой случай, как сейчас. Он надел свежее белье, носки, джинсы и красную трикотажную рубашку, блаженствуя от ощущения, когда надеваешь свою собственную чистую одежду. Окинул взглядом комнату. В груди защемила мебель, плед на постели. На одной стене плакат группы «Пиш», на другой «Ранний крэй». В углу на небольшой книжной полке футбольные награды и жетон за второе место в беге на 800 м на соревнованиях в Удбритдже. На столе стопка писем. Вся несрочная корреспонденция приходила сюда на адрес родителей. Обычно он приезжал каждые 2 недели и просматривал. Обращения к бывшим питомцам колледжа, каталоги художественных принадлежностей, предложения кредитных карточек. А вот и кое-что существенное. Дэнни взвесил на ладони конверт. Там оказалась платиновая карта виза. Он уже забыл, что подал заявку на возобновление счета, а вот прислали карту. Очень кстати. Срок годности до конца 2004 года, лимит 10 тысяч долларов. Настоящий дар богов. На пакетике указано, что ее необходимо активировать с домашнего телефона, то есть отсюда. Дэнни прошел по коридору в комнату Кевина и набрал номер, одновременно просматривая остальную почту. Пачка открыток из галерей. Они, видимо, никогда не обновляют список почтовой рассылки, включая галерею «Неон». На открытке Лавиния решила поместить репродукцию одной из его лучших картин, а на обороте значилось «Пятница, 5 октября, в 7 часов, выставка работ Дэниела Крея». «Выставка! Замечательно! Но...» Прежде надо постараться до неё дожить. Наконец к телефону подошли, Денни активировал карту, вежливо отклонил предложение застраховать кредиты, положил трубку. Вытащил карту из пакета, подержал в руке и вдруг вспомнил о других деньгах, которые он вернулся к себе в комнату, открыл стенной шкаф, старый и очень тесный, папа его расширил. Это был один из его первых хозяйственных проектов, в результате чего сзади образовалась просторная ниша, куда Дэнни прятал свои сокровища. Сначала простые игрушки, потом электронные, хоккейные щитки, электрогитары, ласты. Внизу Дэнни оборудовал тайник глубиной примерно в два с половиной сантиметра, где держал журналы Плейбой и Пентхаус, пачки Мальбора, папиросную бумагу для закруток и пластиковую коробку от сандвичей с марихуаной. В этом же тайнике и по сей день хранились сбережения братьев. «Энн-Зе», как называл заначку Кевин. В конце каждого дня они собирали лишние деньги, что у кого оставалось, и складывали суда. У них была цель купить скаковую лошадь. И не просто лошадь, а арабского скакуна, причем обязательно черного. Руководил всем Кевин, отчаянный энтузиаст. Это продолжалось несколько лет. В первое время... Ему давалось складывать не более 15 долларов в неделю. А они зарабатывали тем, что косили лужайки, выполняли другую подсобную работу, не гнушались и тем, что шарили по диванам и между сиденьями автомобилей в поисках потерянной мелочи. Всё отправлялось в ВНЗ. Каждую неделю мелочь менялась на купюры. Это была обязанность Дени. Он носил монеты в местный супермаркет, где был специальный автомат, который считал мелочь и выдавал купюры, вычитая комиссионные. Вскоре Дэнни стал приходить туда раз в 2 недели, затем раз в месяц, раз в 2 месяца. Наконец, Кевин удосужился сделать расчёты. Оказалось, для того, чтобы собрать достаточную сумму на покупку жеребца, они уже придумали ему имя Янкий Паша, потребуется примерно 300 лет. Основную сумму они сразу истратили на какие-то насущные нужды, а остаток до сих пор лежал в тайнике. Денни встал на колени и запустил туда руку, вытащил деньги, принёс на кровать сосчитал 182 доллара в мелких купюрах. Ходить с такими деньгами очень неудобно. В бумажник они не помещались, пришлось свернуть в рулон. Получился толстый, ну что поделаешь. Денни побродил по дому, зашёл в спальню родителей, подумал о том, чтобы там устроиться на ночлег, но отправился к себе и завалился в старую, милую постель. Он проснулся в 6 часов из-за птиц. Мама прикармливала их и даже заплатила соседскому мальчишке, чтобы он продолжал это делать, пока она в отъезде. В общем, за окном был настоящий птичий базар. Денис спустился в кухню, сварил кофе, сел у окна и стал писать на листе бумаги. Нужно позвонить. Больше всего хотелось, конечно, Кееле, но Дени прекрасно знал, какой она бывает, когда чувствует себя обиженной. Люди Зебека наверняка продолжают прослушивать ее телефон. Пусть думают, что у нас все кончено. Если не произойдет чуда, то, скорее всего, так и случится. Позвонить братьям, родителям, тоже нельзя. Они встревожатся. А что-либо определенное сообщить я им сейчас все равно не могу. Дэнни посмотрел на листок, покрытый черточками и точками, и записал. Первое — дью. Второе — дело Паттелла. потянулся к телефону и набрал номер ассоциации Фельнер, который знал наизусть. По сигналу набрал добавочный Мамаду. Базу ответил мягкий, немного взволнованный голос. Дью? Это щелчок. Деня задачно посмотрел на телефон, набрал номер во второй раз и выслушал сообщение автоответчика. Наверное, у него в кабинете кто-то есть. Вечером позвоню домой. Он собрался сварить ещё кофе, и тут зазвонил телефон. Это был Мамаду, запыхавшийся. Он звонил из уличного автомата, Дени не слышал шум машин. Зачем звонишь туда? набросился на него Дзю. Ты спятил? Дзю, объясни, что происходит, попросил Дени. Я не понимаю. Во-первых, ты перехватил у фирмы самого крупного клиента. Они на тебя злятся, но дело не в этом. Он ведь сам тебя нашёл, верно? Да. Ты попросил собрать досье на этого человека. «То есть решил сделать меня, твоего бедного друга, афроамериканца, соучастником?» «Каким, черт возьми, соучастником?» — взорвался Дэнни. Обыкновенным, в промышленном шпионаже рявкнул Дью. «Ничего не понимаю. Наши взяли тебя в разработку», — объяснил Дью. «По его заказу. Он заявил, будто ты сбежал, прихватив с собой его интеллектуальную собственность». «Какая чушь! Позволь мне задать вопрос», — сказал Дью. «Давай». Произнёс Дени, чувствуя, как в горло подступает тошнота. Ты занимался каким-то компьютером в Италии? Да. И представлялся там копом. Но, боже мой, дружище, тебе грозит тюрьма. Дью, этот человек от Зебика заказал нам найти тебя. Успокойся, промолвил Дени. Всё было совсем не так. В данный момент и наше самое крупное дело, понимаешь? Я сейчас разговариваю по телефону с нашим самым крупным делом. И кто этим занимается? Писорчик. Ничего себе. До прошлого года Писорчик возглавлял отдел в ЦЭРУ. На твоём месте, продолжил Дью. Я бы держался подальше от людных мест. И вообще подумал бы о том, чтобы где-нибудь скрыться, ну, например, в Окогаме или на побережье Берингова пролива. «Ты хочешь сказать, твоя квартира под круглосуточным наблюдением?» Дью дал ему время усвоить информацию. «Знаешь, сколько это стоит? Три бригады, по два человека, двадцать четыре часа, семь дней в неделю». «Знаю, знаю», — простонал Дэнни. «Что еще?» «Много чего. У писарчика на стене висит карта, где жирно отмечены галереи, где ты работал, мастерская». Дом твоих родителей, офис Келли. Дом моих родителей? Да, тебя ищут повсюду. Писарчик нанял местных, чтобы не спускали глаз с дома твоих родителей в Мэне. Так что об этом забудь тоже. Но под круглосуточное наблюдение поставлена лишь квартира, где ты жил в Келли. В остальных местах они работают наездами, обходят пункты по очереди. Да не втрепенился, а как ты узнал, где я нахожусь? У меня есть определитель номера. Дил, я твой должник. Есть ещё информация. Какая? О фирме Забика. Система Дзепавона? Да, и той, что на западном побережье, сверхмалые системы. Она занимается нанотехнологией. А что это такое? Нанотехнологии? Сверхмалые системы это серьёзно, понял? Нет. Ну, вроде как Технология будущего может изменить мир. Как? спросил Дени. Не знаю, но суть в том, что системы эти действительно очень маленькие. С их помощью можно вторгнуться в святая святых природы, создать роботов размером с молекулу, так называемые белковые компьютеры. Вот чем занимается твой приятель Забик. Официально она является дочерней фирмой его итальянской компании, но поверь мне, это хвост махающей собакой. Ты понял, о чём я говорю? Дени не собирался ответить, но зазвонил дверной звонок. Сердце ёкнуло. Кто-то звонит в дверь, прошептал он. Не открывай и не откликайся. Дени огляделся. В этом месте, где он сидел, увидеть его было нельзя. Свет в доме погашен. Прижав к уху трубку, он двинулся в столовую, окна которой выходили на улицу и сейчас были закрыты ставнями. Посмотрел в щель Перед дверью стояли двое мужчин в костюмах, снова зазвонил дверной звонок. "Ребята в костюмах", прошептал Дени. "Ты их узнал?" "Нет. Тогда это, наверное, дополнительная бригада". "Да", согласился Дени. Один из стоявших шагнул к боковому окну рядом с дверью, сказал что-то напарнику, и они направились к своему автомобилю, серой Toyota, припаркованной на противоположной стороне улицы. Они сели в машину. «Тогда жди», — сказал Дью. «У них большой список пунктов. Через полчаса уедут». «А потом что?» Дью усмехнулся. «Надевай ласты и головой вниз. Учи иностранный язык». Он стал быстро собираться. Нашел в кладовке старый рюкзак, положил туда кое-какую одежду, зубную щетку, бритву, проверил, на месте ли паспорт, новая кредитная карта, И ролик с деньгами из тайника сел и начал листать старый журнал. Дью был прав. Через двадцать пять минут автомобиль отъехал от тротуара. Дэнни подождал еще минут десять на случай, если они решат вернуться, и вышел через черный ход, скрытый сильно разросшимся кустом камелии. Продираясь сквозь густые ветки, он вспомнил, сколько раз вот таким способом ускользал из дома в детстве. Сейчас все это показалось ему глупым, и театральным, пока он не вспомнил Реми Барзана, Инсаги и Кристиана Терио. Станция метро Кинг-стрит находилась в нескольких кварталах от дома. Денни опустил в автомат две долларовые бумажки и сел в голубой поезд. Ему нужно было добраться до Арлингтона, города на правом берегу Потомака, уже в Виргинии, а там до жилого района Рослинг, где можно легко затеряться. Это напротив Джорджтауна. Дэни думал о нанотехнологиях. Вспомнил передачу, которую слышал в машине, пока ехал с Кейли в Харперс-Ферри. Она называлась Шоу Даяна Рэм. Харперс-Ферри городок недалеко от Вашингтона, национальный исторический заповедник. Мамаду был прав. Нанотехнология позволяет создавать машины, работающие на атомном уровне. Не надо рыть шахты и добывать оттуда алмазы. Их можно создавать из атомов, как природа Теоретически таким способом можно создать всё: и алмазную проволоку, и красивейшую розу, причём из обычных материалов, например, морской воды, песка, воздуха. Но столь многообещающей нанотехнология делает не только подобную возможность. Со временем, работая на атомном уровне, можно будет восстанавливать озоновый слой, обнаруживать и удалять из питьевой воды различные загрязняющие вещества и многое другое. мимо мелькали станции Crystal City, Pentagon City, Pentagon. Дэни вспомнил книжные полки в доме Кристиана Териу. В одной из книг говорилось о белковых компьютерах, а в названии другой было слово нанотехнология. Териу был достаточно компетентен, чтобы разговаривать об этом с Паттелом. А кем работал Паттел? Ведущим специалистом в сверхмалых системах. Это детище Зебека, судя по тому, что сказал тогда Реми Барзан, стояло на пороге финансового краха. В самом Джорджтауне станции метро не было. Когда прокладывали линию, местные жители, в основном богатые, воспротивились, боясь, что здесь начнут шляться всякие. Дэнни поднялся по эскалатору, вышел на жаркую улицу. Микрорайон Рослин состоял из 20- и 30-этажных зданий. Странный архитектурный феномен. Казалось, он возникает ниоткуда на пустом месте, как Эйр-рок. Самый протяжённый горный монолит в мире, расположенный в Северной Австралии. Дэнни шёл по мосту в Джорджтаун, посматривая на сверкающие на солнце золотистые башни. Идти пришлось долго. Студенческий городок Джорджтаунского университета располагался на значительном расстоянии от торговых кварталов. Войдя в университетскую библиотеку, Денни с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Работа в ассоциации Фелнер научила его, что большинство университетов отличаются неслыханной щедростью. Читательский билет нужен только, чтобы получить книгу. Что же касается остального, то никому нет дела до того, кто пользуется компьютерами и справочными материалами. Видимо, считается, что все это либо студенты, либо сотрудники университета. Денни сел в конце длинного стола, и нашел базу данных «Лексис-Нексис», чтобы отыскать газетные и журнальные статьи, где упоминался Джейсон Паттелл. В отличие от «самоубийства» в кавычках Кристиана Террио, смерть Паттелла была явно насильственной. Причем это жестокое убийство до сих пор не раскрыто и потому вызвало широкий отклик в прессе. На экране появилось 126 названий от расшифровок телевизионных передач до газетных отчетов и некрологов в Сан-Хосе-Меркьюри и других газетах. В основном Дении искал фамилии, друзья, родственники, коллеги по работе, кто знал Патала и с кем можно было поговорить. Он скопировал несколько материалов и нажал кнопку Новый поиск. Хотел посмотреть, что есть в интернете о сверхмалых системах или SMS или s.m.s. Оказалось не так много. 27 названий. Если учесть, что система Nexus включает даже самые малоизвестные технические и бизнес-здания, Дэнни просмотрел все материалы и обнаружил, что большинство из них посвящены конференции по белковой инженерии, прошедшей 3 года назад в Филадельфии. Её организаторами были сверхмалые системы. Поиск Зерева на Zebeck не дал результатов. Можно только удивляться полному отсутствию информации о человеке с такими деньгами. Дэнни пересел к другому компьютеру, вошёл в систему поиска Google. И начал прочёсывать интернет в поисках статей о нанотехнологии. Здесь оказалось всё в порядке. Почти моментально возникло примерно полмиллиона названий. Он перелистывал их больше часа и напечатал 12 статей. Дэнни сложил добычу в аккуратную стопку и пошёл поесть. Купил по дороге папку, убрал туда распечатки, увидел на противоположной стороне улицы пиццерию и занял столик в углу подальше от окон. В ожидании официанта стал просматривать статьи. Через час, когда Дэнни пил уже вторую чашку кофе, его знания об убийстве Джейсона Паттала существенно расширились. Официальный некролог был помещён в Купертино Курьер. В нём говорилось, что Паттал окончил университетский колледж в Беркли и Калифорнийский технологический институт по специальности вычислительная техника и молекулярная биология. Защитил диссертацию в Масачусетском технологическом институте широко публиковался и получил премию Сидрана за исследования в области микроэлектромеханических систем MEMS. Погиб в возрасте 42 лет. Из родственников и близких остались сестра Индира в Дели и сожитель Глен Ангер в Купертино, город в Западной Калифорнии, недалеко от Сан-Хосе, центр электронной промышленности. В начале газетные статьи намекали на подозрение в инсценировке. Но на второй день смерть Паттела была квалифицирована как убийство. Пресс-служба полиции упоминала насчёт серьёзных улик, которые помогут раскрыть дело, и о том, что Джейсон Паттел, скорее всего, жертва однополой страсти, но невероятная жестокость, с какой было совершено убийство, о чём поведали потрясённые полицейские, обнаружившие тело Паттела в пустыне, вскоре дезавуировала все эти утверждения. Денни заинтересовала интервью с археологом который теоретизировал по поводу того, в каком виде убиtypescript оставили патово. Он считал, будто это подражание похоронным обычаям некоторых древних армянских племён. У них это называлось развоплощение, освобождение от плоти, когда тела усопших оставляли на съедение птицам. Профессор утверждал, что подобные обычаи погребения до сих пор сохранились в некоторых сектах на востоке, и что это связано с мифом о Прометее. По мнению профессора, в убийстве Паттала прослеживается также отклик на центральные события христианской веры. Дело в том, что племена и секты, практикующие развоплощение, делали это с усопшими. Они воздвигали специальные похоронные площадки и на них оставляли тела на съедение птицам. Паттала же оставили живым, проткнув тело множеством кактусовых игл и прикрепив к дереву, имеющему форму креста, то есть ровно. распяли